неделю и скупаю вино перед народом в санитарной службе, людей спасаю змеиное молоко. А ты тут на усиленном пайке отсидеться думаешь? Нет уж, у нас на фронте все пополам было, и здесь должно быть все пополам». «Все-таки зря тебя не убили», — пожаловал скопрал Вент. «Сволочь ты как!» «Всех ребят убили». и господина старшего наставника Дейгу убили, — он неожиданно шмыгнул носом. — А ты все живой. — Пожалуй, я сяду, — сказал герцог и действительно оседлал стул задом наперед. — Уходи, всем святым прошу, — заныл капрал референт. — Меня погубишь, мать погубишь. Я тут подженился еще, квартирку хорошую заняли. Раньше там господин управляющий парком жили. — Уходи. — А работу я тебе найду, хорошую работу, может, даже телохранителем устрою. — Пожалуй, я и закурю. Герцог достал из кармана халата обрывок газеты и кисет. Только не это! — шептом завопил капрал. — Господин, вице-премьер, сами не курят и другим не велят, и чтобы в их присутствии отцы-драконы у тебя. И газетка старорежимная. За ее хранение теперь знаешь, что полагается. — Успокойся, брат-храбрец, — сказал герцог. — Представь себе, что лежим мы с тобой в окопчике. Над нами крысоедовские бомбовозы второй заход делают, и сразу успокоишься. — Да, и, между прочим, крысоедами ругаться теперь тоже запрещено. Крысоеды нынче эти, ну, братский народ каргона. Вот, слушай меня внимательно, дурак, — сказал герцог. — Но курительный принадлежность все-таки спрятал. Слушай внимательно. У меня для господина вице-премьера донесение. Ты такое, что если я его не доставлю, не сносить мне головы. И тебе не сносить головы, ежели ты меня до него не допустишь. А если доложишь, то может нам обоим выйти награда и крупное повышение. Вот ты сейчас и соображай. — Все равно. Без доклада нельзя. Заныл капрал референт. А как я про тебя доложу? — Санитаришка пришел? есть в дерьме? — Скажешь. Пришел человек, принес известие от Вольдемара. — Запомнил? — От Вольдемара, мол, срочное сообщение. — От Вольдемара? Капрал помотал головой. — Что это за слово такое? — Вольдемара? — Наркотак, какой нибудь новая. — Не твоего ума дело, — сказал полковник Гигон. Двигай быстрее, а то закурю, — угрожающе добавил он. Референц скрылся металлической дверью. Старший мажор Дон вступил в свою должность сравнительно недавно, по рекомендации предшественника, не имевшего наследников по мужской линии. Видеть молодого герцога Алайского он мог только на портретах, поскольку молодой герцог в то время уже вовсю отрабатывал свою легенду в качестве курсанта школы бойцовых котов, а вот Гага он, конечно, запомнил. «Господин Андрей!» — герцог рванулся навстречу вышедшему до ресторан. «Господин Андрей! Большая беда!» — как бы от волнения он заговорил по-русски. Вице-премьер в полуэмной форме. Высокий, светловолосый, очень похожий на отца. глядел на него с нескрываемым удивлением. Потом все понял и, схватив за рукав в халат, ввел герцога в кабинет. «Ты с ума сошел, бойцовый кот?» — сказал Нет, все-таки зря отец с тобой нянчился. Ты что, не знаешь, что должен помалкивать? Вовсе я не должен помалкивать, господин Андрей. С достоинством парировал герцог. Подписки я вам никакой, между прочим, не давал. Господин Корней говорил, когда меня провожал. Болтай молчиво, хочешь? мол ли войну людей спятила. С вами спятишь, сказал Андрей. Яшма сел за свой роскошный стол и обхватил голову руками. Что у тебя за беда? Ну, ничего, всяк беда. Господин Андрей, — герцог заговорил быстро, захлебываясь, так всегда выглядят убедительнее, — докладываю. Вчера с архипелага прилетел гидроплан. Синие кожей восстали, порезали персонал метеостанции, вот на гидроплане раненых привезли. А среди них господин Вальдемар, весь такой, извиняюсь, черненький. Да что я господина Вальдемара не помню, как он меня в спортзале швырял. Наши, говорят он, туземцев удержать пытался. Вот они его и того. Он очень плох был. Повезли мы его в госпиталь, а там не принимают, говорят.